Насыщенное бытие. Когда я говорю здесь о творческой жизни, пожалуйста, помните. Я не обязательно имею в виду, что надо посвятить жизнь исключительно профессиональному искусству. Я не утверждаю, что вы должны стать поэтом и поселиться на Олимпе, выступать в карнеги или получить золотую пальмовую ветвь на Канском фестивале. Хотя, если вы захотите достичь какой-то из этих целей, приступайте – Я обожаю дерзких авантюристов и мечтателей. Нет, упоминая творческую жизнь, я говорю о ней в более широком смысле слова. Я веду речь о жизни, в которой человеком руководит больше любознательность, чем страх. Вот, скажем, один из самых ярких примеров творческой жизни – моя подруга Сьюзен, которая увлеклась фигурным катанием в возрасте 40 лет. Вообще-то кататься на коньках она давно уже умела. В детстве она занималась фигурным катанием и всегда обожала его, но ушла из этого спорта в подростковом возрасте, когда стало понятно, что ей не достает таланта, чтобы стать чемпионкой. Ух уж эти подростковые годы, когда кого-то торжественно объявляют талантливым и выделяют из толпы, взваливая на хрупкие детские плечи бремя чужих надежд, а прочих сверстников при этом обрекают на банальное, лишенное вдохновения существования. Ну что за система? Прошло чуть больше четверти века. Моя подруга Сьюзан не каталась на коньках. Чего ради стараться, если не можешь быть лучшей? Потом ей исполнилось 40 Она стала вялой и апатичной, но в то же время нервозной. Она чувствовала, как становится незаметной серой мышью. И вот Сьюзан провела небольшую переоценку ценностей. Многие так делают, когда у них юбилей. Она спросила себя, когда в последний раз ей было легко, радостно, и когда она... Да-да испытала творческий порыв и при этом чувствовала себя по-настоящему собой. К своему ужасу она поняла, что с той счастливой поры миновали долгие десятилетия. Оказалось, все это она испытывала подростком, катаясь на коньках. Сьюзен была просто в шоке, осознав, как долго подавляла в себе жизненную потребность. Потом ей стало интересно, а не прошла ли у нее любовь к катанию. Она пошла на поводу у своего любопытства, купила коньки, нашла каток и записалась к тренеру. Внутренний голос твердил, что она просто потакает своим нелепым и безумным прихотям. Но Сьюзен не стала его слушать. Она подавила даже неловкость от того, что оказалась единственной великовозрастной тетей среди девятилетних малышек. Она просто занималась. Три раза в неделю Сьюзен вставала затемно и, пошатываясь с просонья, отправлялась кататься на коньках до начала долгого трудового дня. Она каталась, каталась, каталась, и выяснила, что это по-прежнему восхитительно. Теперь ей даже больше нравилось кататься, ведь, став взрослой, она наконец-то оценила, как важна самовозможность радоваться жизни. На коньках она почувствовала себя активной и юной. Она перестала казаться себе среднестатистическим потребителем, безликим исполнителем повседневных задач и обязанностей. Она начала осознавать себя как личность, решившись сделать что-то с собой. Это был поворот. Поворот в буквальном смысле, как будто Сьюзан, раскрутившись на льду, развернулась лицом к жизни. Поворот за поворотом и новый поворот. «Пожалуйста, обратите внимание. Моя героиня не ушла с работы, не продала дом», не порвала ни с кем отношений и не переехала в Торонто, чтобы оттачивать мастерство под руководством тренера олимпийского уровня. Заметьте также, что в конце истории Сьюзен не получила медали и не стала чемпионкой. Такого финала и не должно быть. На самом деле история вообще еще не окончена, потому что Сьюзен до сих пор по несколько раз в неделю катается по утрам на коньках. Просто потому, что катание для нее – это лучший способ выявить какую-то красоту и выйти за рамки обыденности в своей жизни. То, чего она не могла добиться, иными способами. И пока она еще здесь, на земле, ей хочется как можно больше времени проводить за рамками обыденности. Вот и все. Это я и называю творческой жизнью. И хотя способы реализации и результаты творческой жизни могут кардинально отличаться у разных людей – я с гарантией могу утверждать следующее. Творческая жизнь – это жизнь насыщенная и яркая. Это грандиозная жизнь, счастливая, разнообразная и чертовски интересная. Жить так, упорно и постоянно извлекая на свет сокровища, затаённые у вас внутри – это уже искусство само по себе. Потому что в творческой жизни всегда присутствует большое волшебство».